Вы действительно очень прямолинейно, друг мой. В то же время я должен признать, что вы удивительно быстро сделали правильный вывод, причем запоразительно короткое время. Признаюсь, я и сам не раз подвергался искушению сделать то же самое, но, вы в насилии такого рода я не слишком искушен. Да, я все видел». очень экономичный способ, очень. Он протянул руку Самуэльсон Данилов. Судя по манере держаться и говорить, Сэмюэлсон был важной персоной. Ван Энфен это сразу понял. Минувшим вечером этот человек сказал всего несколько слов, по которым было трудно определить, откуда он родом. Де графу показалось, что Самуэльсон Американец ирландского происхождения. Сейчас лейтенант был уверен в том, что полковник ошибся. Скорее всего, Самуэльсон был англичанином, который достаточно долго прожил в Штатах и приобрел американский акцент. Ван Эффен жестом указал на лежащего на полу парня. «Прошу прощения, мистер Самуэльсон, я не всегда так отношусь к людям, но, согласитесь, прием был довольно-таки нетрадиционный». «Далеко не всегда гостей встречаются с оружием в руках». Справедливое замечание, мистер Данилов. Как и Ангель, Самуэльсон улыбался тепло и дружелюбно. «Этому парню следует поучиться, как надо принимать гостей. Надеюсь, что в остальном наше гостеприимство придется вам по душе». «Все в порядке, Ромеро?» «Все отлично, мистер Самуэльсон». все на месте все в порядке все именно так как обещал мистер данилов замечательно чувствуется что мистер данилов человек компетентный проходите проходите погода ужасная просто ужасно рад видеть вас капитан насколько я понимаю вы лейтенант меня совсем недавно повысили прохрипел васку прошу прощения за мое горло «Советую вам», — в голосе Самуэльсона чувствовалась искренняя озабоченность. «Вам необходимо выпить горячего пунша и немедленно». Казалось, Самуэльсон вовсе не считает неуместным присутствие в своей компании армейского капитана. У этого человека было так мало морщин, что он наверняка обладал недюжинным умением скрывать свои мысли и чувства. «Позвольте представить вам двух наших очаровательных гостей. Мисс Мейджор мисс Ван Эффен». Ван Эффен коротко поклонился. «Это их снимки сегодня во всех газетах. Фотографии явно неудачные. Мистер Данилов и его друзья были очень озабочены благополучием наших дам, мистер Смельсон». вступил в разговор ангели «О, конечно, они же соотечественники. Как видите, ваше беспокойство излишне. Обе дамы пребывают в добром здравии». В комнате было еще пятеро мужчин. Двое из них заинтересованно поглядывали на вошедших. Это были молодые интеллектуалы типа Йопа и Иоахима. Трое других были постарше и покрупнее. Чувствовалось, что это крутые ребята, хотя они не выглядели слишком опасными. Эти люди очень походили на охрану американского президента. Для полного сходства им не недоставало только темных очков. Самуэльсон не счел нужным представлять эту троицу гостям. Повинуясь незаметному сигналу шефа, они тихо покинули комнату. «Ну так вот...» Иван Эффен посмотрел на Самуэльсона, Ангели и Риордена по очереди. Я не знаю, к кому именно я должен обратиться, ну да это неважно Мы доставили вам товар. Один из ваших людей в данный момент проверяет взрывчатку и все остальное, чтобы убедиться, что все в рабочем состоянии. Как мы понимаем, вам могут потребоваться наши услуги, экспертизы или что-то еще. «Если мы вам не нужны, нам нет смысла оставаться. Мы вовсе не хотим никому навязываться». Самуэльсон улыбнулся. «Вы предпочли бы уехать?» Ван Эфен улыбнулся ему в ответ. «Как вы прекрасно понимаете, мы бы предпочли остаться». Я любопытен не меньше других. Кроме того, было бы интересно узнать, что будет дальше». не дожидаясь публикаций в газетах. «Вам нужно остаться», — сказал Сэмэльсен. «Нам, вероятно, потребуются услуги эксперта. Мы действительно на вас рассчитываем, но сначала надо подкрепиться. Пять часов вечера — самое подходящее для этого время. Леонардо!» — он обратился к брату Ангеле. «Принеси, пожалуйста, из кухни горячей воды». и меду. Мы должны помочь капитану справиться с его жуткой простудой. Прошу вас, присоединяйтесь. В камине, устроенном в стене без окон, жарко горел огонь. Рядом с камином был полукруглый деревянный бар, небольшой, но с прекрасным выбором напитков. Самуэльсон прошел за стойку бара, Риордан собрался уйти, «Я надеюсь, вы меня извините». «Конечно, Джеймс, конечно», — ответил Самуэльсон, слегка удивив Ван Эффена. Тощий соратник Ангели больше походил на человека, которого зовут только по фамилии. Риордан кивнул присутствующим и начал подниматься по винтовой лестнице. Ван Эффен спросил... Мистер Риордан не одобряет употребление напитков в такое время? Нельзя сказать, что он этого не одобряет, хотя сам Риордан не пьет и не курит. Я бы не сказал, что он этого не одобряет, скажу больше. Вы так или иначе это узнаете, я не хочу никого смущать, что в это время дня мистер Риордан регулярно поднимается наверх для молитв, и медитации. Он делает это несколько раз в день. Наш друг — человек глубоко верующий, и это не может не вызывать глубокого уважения. Он посвящен в сан священника. — Вы меня удивляете, — заметил Ван Эфен. Он немного подумал и добавил, — впрочем, нет. Скорее, это вполне в его характере. «Нужно сказать, что его преподобие выпустил сегодня дюжину кошек на европейскую голубятню». «Не следует дурно думать о мистере риордоне или недооценивать его». «Очень серьезно», — сказал Смуэльсон. «Наш друг — евангелист, миссионер по натуре». В его душе пылает священный огонь. Он искренне возмущен тем, что происходит в Северной Ирландии, и полагает, что если для того, чтобы принести мир на эту многострадальную землю, потребуется пролить кровь, значит, так суждено свыше. По словам мистера Риордена, он готов воспользоваться инструментом дьявола в борьбе против самого дьявола. — И вы его поддерживаете в этом намерении? — Естественно. Иначе зачем же мы были бы здесь? Ван Эфен подумал, что было бы интересно узнать, с какой целью здесь находится сам Самуэльсон, но он счел неуместным спрашивать, и вместо этого лейтенант устроился на табуретке у бара и огляделся. Девушки перешептывались. Ангелли и Данекен уже заняли табуретки в дальнем конце стойки. Васко, который до этого бродил по комнате, рассматривая картины, подошел, сел рядом с Данекеном и хриплым голосом начал беседу. Мистер Смальсон обратилась к седовласому мужчине Жюли. «У меня разболелась голова, мне бы хотелось подняться в свою комнату». Ван Эфен внешне совершенно спокойный, легонько постукивал пальцами по стойке. На самом деле он был далеко не так спокоен. И меньше всего ему сейчас хотелось, чтобы хоть одна из девушек покинула комнату. Неожиданно ему на помощь пришел склонившийся над стойкой Самуэльсон. «Дорогая Жюли!» Если бы Ван Эфен не был уверен в том, что именно скажет Самуэльсон, он бы его стукнул. Ни в коем случае. Я сейчас приготовлю вам такой коктейль, что всю вашу головную боль как рукой снимет. Это я вам гарантирую. Неужели вы лишите нас, своего общества?»